Вернувшись домой, Андрей занялся поиском телохранителя. Сама мысль о том, что за ним теперь постоянно будет следовать кто-то посторонний, была необычной и несколько пугающей. «Интересно, а как это терпят звезды и богачи? Ведь появляется кто-то, кто будет в курсе всех твоих личных дел. Хотя чем не пожертвуешь ради безопасности? Придется лишиться приватности, но... Наверное, дело привычки», — думал он, просматривая сайт очередного охранного агентства. К вечеру он отобрал трех потенциальных кандидатов и договорился о встрече на завтра. Разговор, который поручил ему Мэтт, был лишь предлогом. Андрею было скучно сидеть дома, и его постоянно тянуло к Лизе. Но идти к ней домой просто так он стеснялся, боясь показаться навязчивым. Впрочем, судя по ее реакции, его переживания были напрасными. Она сама пригласила его, как только подняла трубку. Он взял такси. Чувство тревоги и преследования в Лондоне было не таким сильным, как в Киеве, но не полностью исчезло. Выйдя из машины, постоянно озираясь по сторонам, Андрей позвонил в домофон. Практически сразу дверь распахнулась, его встретил надменный взгляд г р а н б е р г а «Добрый день!» Андрей немного опешил от неожиданности. «Добрый!» Через губу проскорежетал Александр. «Заходи!» Он развернулся и пошел в гостиную. Андрей, быстро разувшись и скинув культку, поспешил за ним. «Андрей!» Лиза радостно улыбнулась и сделала шаг навстречу, но будто опомнившись, резко остановилась и просто сказала. «Привет!» «Привет, Лиза!» Андрей тепло улыбнулся в ответ. Александр, скорчив неодобрительную гримасу, дождался паузы и кашлянув произнес «С прелюдиями, полагаю, покончено. Предлагаю перейти к делам». «Каким именно?» Холодным тоном уточнил Андрей. Его начали раздражать манеры Александра, хотелось ответить ему тем же. «К делам компании Ньюдаун, например. Что тебе известно о деятельности корпорации?» Грандверг пронзил его изучающим взглядом. «Мне много чего известно. Я, например, работал в компании», — грызнулся Андрей. «Работал. Но больше не работаешь?» Не отступался Александр. «Формально нет». «Что значит «формально нет»? Ты работаешь, но неофициально? Зачем такие сложности? Что тебя связывает с Пембертоном?» Александр выдавал вопросы со скоростью пулемета. «Я что, на допросе?» Андрей подался назад под напором юриста. Но сжав кулаки, заставил себя сделать шаг вперед. «И кто вы вообще такой, чтобы так со мной разговаривать? Я в конце концов к Лизе пришел, а не к вам. И не обязан с вами разговаривать вообще». «Если тебе хочется настоящий допрос, я легко могу организовать». г р а н б е р г с места не двинулся. Он вообще не шевелился, но каким-то образом давил на Андрея самим своим присутствием. «Александр», Андрей постарался взять себя в руки, «у вас какой-то комплекс? Вы подобным поведением пытаетесь самоутвердиться? И это в вашем-то возрасте?» Похоже, ему удалось выбить этого напыщенного сноба из колеи. Александр ответил лишь шумным вздохом и покрасневшими щеками. Андрей повернулся к Лизе. я, пожалуй, в другой день зайду». «Андрей», – растерянно произнесла Лиза, – «пожалуйста, не уходи. А вы, Александр…» Тут растерянность в ее голосе сменили нотки злости. «Проявите уважение к моему другу. Я ценю вашу дружбу с отцом и помощь в этой сложной ситуации. Но если вы действительно хотите помочь, то давайте попробуем перевести общение в конструктивное русло. В конце концов, Андрей тоже пытается помочь, хотя, как и вы, не обязаны этого делать». г р а н б е р г несколько секунд молчал, еще больше покраснев, затем прокашлялся и заговорил более официальным, но менее агрессивным тоном. «Прости, Лиза, издержки профессии», – он перевел взгляд на Андрея. «Присядем, разговор будет долгим». Не дожидаясь ответной реакции, он сел на диван, сохранив при этом некую в ы ч е р н у с ь в позе. Андрей нехотя сел на другом конце дивана. «Мне, пожалуй, стоит несколько углубиться в предысторию происходящего», – продолжил Александр. С е р г е е м отцом Лизы, мы дружили с детства. Так уж сложилось, что он стал биологом, а я юристом. Без ложной скромности позволю себе отметить одним из лучших юристов в Лондоне. Он сделал небольшую паузу, давая Андрею возможность насладиться его самовосхвалением. Андрею стоило больших усилий, чтобы сдержаться и не закатить глаза. «Ты, наверное, этого не знаешь, но я стоял у истоков Нью-Дон Фарма-Сьютиклс». «Да-да», – кивнул Александр в ответ на удивление Андрея. Сергей обратился ко мне за советом по сделке с м э т о м Он чуть не подмахнул подготовленные Пембертоном документы, не вклинься я в последний момент. В детали вдаваться не буду, скажу лишь две вещи. Первое. Если бы не я, контрольный пакет акций корпорации принадлежал бы м э т ь ю И, скорее всего, к этому времени он бы уже выдавил Сергея из бизнеса. Второе. Я уже тогда понял, что Пембертон за человек. «И что же он за человек?» – спросил Андрей, когда молчание затянулось. алчный двуличный хочет казаться всем другом но на самом деле у него все просчитано он ни с кем не будет дружить в убыток себе даже в ситуации с его дочерью думал он н а д е е т с я на успех скорее ради прибыли чем ради жизни ребенка ты знаешь о ситуации с кэтрин андрей только через секунду понял что задал вопрос вслух знаю гранберг едва заметно улыбнулся как и ты я так понимаю а ведь это коммерческая тайна о мозге знают очень ограниченный круг лиц «А как в него попали вы?» Андрей снова перешёл на «вы». Чувство днеловкости злось т на себя из-за несдержанности. Надо же было так проколоться. Я сказала. Лиза, не найдя более подходящего места, села на журнальный столик перед диваном. «А мне отец». Она на секунду замолчала и провела пальцем по слуховому аппарату. Александр сказал, что если я хочу, чтобы он мне действительно помог, я должна рассказать всё, что мне известно. «И то же самое я скажу тебе», вставил Александр, вновь повернувшись к Андрею. «Если Лиза тебе не безразлична, и ты хочешь ей помочь, то говори все, что тебе известно». «Да...» – Андрей хмыкнул про себя. «Сейчас я расскажу вам, как продавал террористам г е н о м о д и ф и к а т о р который незаконно делал ее отец». «Александр, вы говорите так, будто Мэтт уже пошел на Лизу войной». «Так и есть. Мэтт уже начал войну за компанию. Причем из того, что я увидел, а увидел я совсем немного, становится понятно, что к этой войне он готовился уже давно». При жизни Сергея он бы не решился на прямой конфликт. Но сейчас почуял слабость и будет действовать быстро». г р а н б е р г замолчал. Андрей тоже замолчал. Затем покосился на Лизу и решился. я м э т сказал мне сегодня утром, что хочет сделать Лизе предложение. Выкупить ее акции. И что сделает это предложение на вашей с ним встрече». Андрей сделал паузу и взглянул на Лизу. На ее лице отразилось недоумение. «Ага. Похоже, Мэтт не ошибся. И теперь моя очередь задавать вопросы». «Скажите», – продолжил Андрей, – «Мэтт делал вам такое предложение?» «Делал», – нехотя выдавил из себя Гранберг. «Но это не предложение, это грабеж». «А почему вы не сказали мне?» – произнесла Лиза. Она смотрела на старого юриста уже не такими доверчивыми глазами. «Я собирался. После того, как мы поговорим с Андреем», – начал оправдываться Александр. «И я повторюсь, это не предложение, а попытка нажиться на Лизе». «И сколько же он предложил?» – поинтересовался Андрей. миллионов фунтов десять «Это большие деньги», – вздохнула Лиза. «Это пыль в сравнении с контрольным пакетом акций к о р п о р а ц и и владеющей секретом лекарства от рака, и, возможно, технологией пересадки мозга». Гранберг аж подскочил. Мэтью потрудился показать мне отчетность компании. Из нее действительно следует, что компания чрезмерно обремена долгами. Вот только мне кажется, что это все махинации Пембертона, и я намерен это расследовать. Александр вернулся на свое место на диване. «Что скажешь, Андрей?» «Ты ведь глубоко погружен в дела корпорации, а может и самого Пембертона?» Добавил он и впился в Андрея взглядом. «Не настолько глубоко», – ответил Андрей, спокойно выдержав его взгляд. «Но, насколько мне известно, вопрос о чрезмерной задолженности должен быть закрыт в ближайшее время». «Правда? И как же?» е м э т говорил», – протянул Андрей на ходу выдумывая отговорки, – «что он заключил какой-то выгодный контракт, и к моменту расчета по бондам на компанию должна зайти необходима я ликвидность». м м буркнул Грамберг. «Ликвидность. Научитесь врать, молодой человек, раз уж ввязались играть в подобные игры». «Ни в какие игры?» – попытался оправдаться Андрей. «Твой друг врет. Думаю, для тебя это тоже очевидно», – перебив Андрея, обратился Александра к Лизе. Андрей, открыв рот, повернулся к Лизе и чуть ли не физически ударился о ее взгляд. Ее глаза стремительно наливались слезами и горечью разочарования. «Я... Подождите!» – Андрей бросил в жар, ему не хватало воздуха. А черт с ним. Ладно, я проводил ряд сделок через свою компанию и заработал достаточно, чтобы закрыть дыру в бюджете Ньюдаун. Я не могу всего говорить. Поверьте, просто не могу. Но Сергей прекрасно знал об этих операциях. Он в них непосредственно участвовал. Мы вернемся к вопросу о сути операции позже, сказал Гранберг, видимо, поняв, что Андрей сдерживает присутствие Лизы. А сейчас скажи мне, деньги, которые ты заработал, находятся на счету твоей компании? Ты их контролируешь? э, -э нет. «Не совсем». «А кто?» о м э т Андрей сглотнул. «Прекрасно», Александр всплеснул руками. «Он контролирует счета твоей компании?» «Деньги уже на счетах его компании», проговорил Андрей. «Но он обещал перевести их на Нью-Даун». Александр прыснул. «Еще лучше. Вот мы в ближайшее время убедимся, чего стоит его обещание. Ты знаешь название его компании, куда ушли деньги?» «Нет», Андрей отвечал все тише, все больше чувствуя себя идиотом. Но я могу проверить в банке. Закажу выписку движений по счету». «Да уж потрудись», – Гранберг шумно вздохнул, в явной попытке успокоиться. «Я затребовал у н е г расшифровку задолженности в разрезе контрагентов. Если не даст по-хорошему, оформим через запрос от Лизы. Завтра она вступит в наследство, я все оформил. Если и это не сработает, оформим адвокатский запрос и обращение в полицию. Короче, когда ты получишь свои выписки, а мы запрошен н у ю информацию». Уверен, нас ждут неожиданные совпадения.